Во всяком случае, в этот вечер он хотел прочесть сценарий и подготовиться к встрече с Мэлом Векслером. Когда Бил закончил, был час ночи. Сердце у него учащенно билось от волнения. Роль была самой лучшей из тех, что ему приходилось читать, и словно специально для него создана. Он знал, что мог бы блестяще справиться с этой работой, если бы только удалось убедить Векслера. Уснуть в эту ночь Билл не мог. Он лежал и все думал о сценарии и о том, какой сериал из него получится. Ему ужасно хотелось бы испытать в нем себя. В четыре утра Биллу показалось, что на улице раздался шум. Он подумал что это вернулось Сэнди, но ошибся. Вероятно, это енот рыскал по мусорным бакам в поисках пищи. Сэнди в ту ночь так и не пришла домой, и беспокойство не покидало Билла, когда утром он брился. Жизнь без нее была намного проще, но не становилась от этого менее грустной. Билл вспомнил, как много их объединяло раньше, и представлял, каким мог бы быть их брак. Он не хотел верить, что их союз был обречен с самого начала. В памяти всплывал их медовый месяц в Маунакеа на Гавайях и то, какой ласковой была тогда с ним Сэнди. Она всегда была к нему ласкова, но это не компенсировало более то страдание, которое она ему причиняла. Однако теперь Билл не мог себе позволить размышлять ни о хороших временах, ни о плохих. Он должен был полностью сосредоточиться на встрече с Мэллом Векслером и думать только об этом. На остановке и в автобусе Билл снова думал о сценарии, и дорога в офис Векслера в Бербанке совсем не показалась ему долгой от волнения у него перехватило дыхание когда он подошел к воротам и назвал охраннику свою фамилию его ожидали охранник указал куда ему идти билл пересек стоянку вошел в одно из зданий прошел холл и оказался в приемной где сидели четыре секретарши а одна из стен была заставлена книгами и увешена картинами Бил назвал себя Ему предложили сесть, а он вдруг задался вопросом, зачем сюда пришел, ведь его никогда не утвердят на роль. У него был слишком большой перерыв в работе, к тому же он может вообще с ней не справиться. «Мистер Орвик! позвали его, когда он как раз решил, что все-таки не надо было приходить. Билл поднялся чувствуя себя словно школьник у дверей кабинета директора. Но его страхи рассеялись, едва он переступил порог святилища Мела Векслера. Тот встал из-за письменного стола и с доброй улыбкой протянул Биллу руку, внимательно изучая его своими искристыми голубыми глазами. — Привет, Билл! Спасибо, что пришел! Билл подумал, не шутит ли Векслер? Ведь он пришел бы сюда даже по битому стеклу и ржавым гвоздям. — Мне понравился твой ролик. — Спасибо. У Билла вдруг отнялся язык, он не знал, что сказать, но Мел его выручил. — Ты прочел сценарий? — Да, прочел. Глаза Билла ожили, и он улыбнулся улыбкой, которая была способна покорить миллионы женских сердец. Именно такой актер был нужен Меллу на роль сына Сабины. Главная героиня Манхэттена по сценарию должна была вместе с сыном управлять корпорацией, конфликтовать с дочерью, иметь обожателя и любовника в лице своего пожилого коллеги. На данную роль Мелл надеялся привлечь Зака Тейлора. Другим важным женским персонажем должна была стать сестра главной героини, женщина, которая вначале не интересуется корпорацией, а потом воюет за нее сестрой, ее детьми и любовником.